Интервью с Ноэ Монин, известным как Ваноксимо. Ему виртуозно удается связать детство и зрелость. Создатель нескольких серий комиксов ⁇ «Лезвие горечи, Венеция, Мабл Джен ⁇ Ноэ Монин любит называть Хаяо Миядзаки своим источником вдохновения. Больше, чем техника и стиль, его интересуют затрагиваемые идеи и композиция. Как вы открыли для себя Хаяо Миядзаки? Я обнаружил его, как и многие, благодаря принцессе Мононоке. Я уже видел некоторые фильмы вроде «Порко Россо», но был слишком молод, чтобы оценить их в полной мере. Любовь к Миядзаке началась с принцессы Мононоке. Это была хорошая взбучка в плане повествования, техники, музыки, и поэтому это, естественно, оказало большое влияние на мою работу. Мне было около 17, когда вышел мультфильм, и я учился рисовать комиксы. Помню, мы смотрели аниме в оригинале «За работой». Были ли у вас другие фавориты в мире японской анимации или манги до этого? Что касается манги, то моим идейным вдохновителем был Акира Торияма, создатель «Доктора Слампа» и «Драконьего жемчуга», примечание автора. Я открыл для себя аниме благодаря Миядзаке. Еще отчасти благодаря Отома и его Акере, но в основном это все же был Миядзаки. Ваш первый комикс «Венеция» был вдохновлен на всекае из «Долины ветров», но влияние Миядзаки распространяется на все ваше творчество, что вы почерпнули из его работ. Сложно сказать. Возможно, в своих последних работах я стал гораздо больше внимания уделять женским персонажам. Например, в «Лезвиях горечи». Мы с командой действительно думали о героинях больше, чем обычно. Хотелось сделать что-то противоположное самому жанру фэнтези, создать то, что не будет вписываться в уже устоявшиеся рамки жанра, найти другой способ творить. Место женщины было довольно стереотипным в фэнтези 1970-х и 1980-х годов. Поэтому мы попытались дать героиням более важные роли, помочь им больше действовать в сюжете. В этом на нас оказал большое влияние Миядзаки. Мне кажется, одну из наших героинь, Брунхильду, можно сравнить с госпожой Эбоси из Принцессы Мононоке. С одной стороны, они обе представлены как антагонисты героев, но с другой стороны, у них есть собственные мотивы, которые помогают зрителям не только понять их поведение, но и принять его. Госпожа Эбоси – противник Сан в политическом и экономическом плане, но она собирает изнасилованных и подвергшихся избиению женщин для работы в своей кузнице. Она также заботится о больных проказой. Брунхильда – это королева, которая изображается как и которая изгоняет своего брата, одного из героев истории, чтобы удалить его от трона и защитить свой тыл. В итоге она оказывается гораздо лучшим правителем, чем мы могли себе представить. Персонажами Ядзаки именно такие, не антагонистические. Меня также очень вдохновляло то, как он работал с композицией. Чем профессиональнее я становился, тем чаще делал созерцательные, а не сюжетные фреймы. Я сосредотачивался на деталях. Летящая птица, проходящий мимо человек, охотящиеся леса, собирающая орехи, поливая мышь, занимающийся своими делами жук. Миядзаки как-то раз говорил, что в своих мультфильмах отводит особое место деталям. Они могут показаться незначительными, но именно эти мелкие штрихи вдыхают жизнь в изображённые на бумаге миры. Ярче всего это видно в унесенных призраками» и в «Рыбке-поньо» на утесе. Когда я был моложе, меня также очень впечатлило изображение неба в его работах. Это не просто фон, но способ показать героев в естественной обстановке. Миядзаки вдохновил вас тем, как работает с сюжетом, как использует мелкие детали и фон для раскрытия персонажей. Может, вы заметили еще какие-то общие черты с его работами в своем творческом почерке? «Мне не хватает объективности, чтобы проанализировать это». Какие общие черты? В стиле? Тогда, возможно, мой способ изображать детей похож на Миядзаки. Не исключено, что влияние его стиля прокралось в ДНК моих рисунков без моего ведома. По вашему мнению, что Миядзаки привнес в анимацию и комиксы в целом? Он внес больший вклад в анимацию, чем в комиксы. Миядзаки – перфекционист, я чувствую, что он расстроен из-за медийности комиксов. Возможно, я ошибаюсь, но не думаю, что ему нравилось рисовать навсекаю из Долины Ветров. В этой манге просто невероятный уровень детализации. Бесспорно, Миядзаке удалось создать на бумаге такое же поразительное произведение, как и на экране. Комиксы – это несколько иное средство передачи информации. Для Миядзаки манга это скорее своего рода раскадровка, чем настоящая работа. Что он привнес в анимацию? Много свежего воздуха. Ему виртуозно удается связать детство и взрослую жизнь. Это сторонник идеи идти до победного конца. Его мультфильмы действительно приятно смотреть. Когда он берется за работу, мы знаем, что он будет выкладываться на все 100% и сделает из набросков на бумаге что-то по-настоящему личное. Когда смотришь «Миядзаки», чувствуешь, что он находится вне влияния студий и неведом трендами. Когда он собирается что-то сделать, он идет до конца. Вы называете его одним из многих аниматоров, повлиявших на ваш стиль. Как вам удается это отслеживать? Это происходит немного бессознательно. Вы можете оказаться под влиянием того или иного аниматора в процессе работы. Обычно это происходит так. Ты смотришь мультфильм, и тебя цепляет какой-то прием. Ты говоришь себе, что ж, это было неплохо. Я постараюсь вдохновиться этим и делать что-то похожее, используя имеющиеся в моем распоряжении инструменты. И тогда в твой стиль добавляются черты других мультипликаторов. Главное быть внимательным, чтобы этот процесс не дошел до автоматизма. У меня была такая проблема, когда я только начинал рисовать. Копируя узнаваемые приемы Акеры, Тариямы, я перестал замечать, как использую их в своей работе. Потребовалось много времени и сотни рисунков с натуры, чтобы это исправить. Вот чему можно поучиться у великих аниматоров. Как они выбирают сцены, как выстраивают кадры, как привносят глубину в пространство, как переносят персонажей из точки А в точку Б, динамичны или нет, задумчивы или нет. Теперь, когда я овладел техникой рисования, то, как я рассказываю историю, для меня важнее, чем то, как я ее рисую. Мы говорили о важности женских персонажей в вашей последней серии комиксов. Вдохновил ли вас Миядзаки еще на что-то? Возможно, размеренность путешествия героев в поисках себя. Мы постарались повторить эту идею в лезвиях горечи. Это одна из главных тем в его творчестве. вторая взаимоотношения мужчин и женщин. В последнем комиксе мы попытались рассмотреть этот вопрос под новым углом. Еще одна тема – мифы и легенды. Я сразу вспоминаю принцессу Мононоке, потому что это самый очевидный пример. Этот мультфильм был вдохновлен японскими легендами. Мы сделали приблизительно то же самое для лезвия горечи со скандинавскими и скипскими мифами. В комиксе говорится о том, как в современном мире мифы и легенды забываются, а их вытесняет католицизм. Похоже на принцессу Мононоке, где наступление современного мира на синтоизм приводит к исчезновению старых богов и гигантских животных. Мне очень нравятся истории, которые смешивают фантазию и повседневную жизнь. Миядзаки очень силен в этом. «Вы смотрели его последний мультфильм «Ветер крепчает»?» «Да. Наверное, я еще недостаточно взрослый, или я недостаточно хорошо знаю тот период, чтобы оценить мультфильм по достоинству. На мой взгляд, он немного хуже предыдущих работ. Но, думаю, я должен дать ему второй шанс».